В вагоне старший брат говорил младшему. «Не правда ли, братишка, тебе не казалось таким уж заманчивым вечно колесить по провинции, вечно выбиваться из сил на ярмарках?» «Я так», – просто ответил младший. «Ты бы остался, и я остался бы. Ты уезжаешь, и я за тобою. Ты поехал бы в Индию, я бы поехал в Индию. И право, даже если бы мне показалось, что ты чуточку свихнулся, я все равно поступил бы так же. Да». Я это знаю, сказал старший. Поэтому-то и не требовалось объяснений. Но всё-таки вот каковы они наши дела. Они были не блестящие, но не это понудило меня продать. В голове у меня имеются кое-какие виды относительно нас обоих. И Джанни с минуту рассеянно по барабанил пальцами по деревянной скамье вагона третьего класса проговорил: Итак, вечером мы будем в Париже. Завтра я постараюсь наняться в цирк, а там увидим. Тут Джанни закурил трубку, погрузился в облако дыма и так ехал вплоть до самого Парижа. В то время как Нелла, по-детски забавлявшаяся переменой и гордой предвкушаемым дебютом в цирке, пребывал в тормошливом, радостно болтливом настроении и тревожил дремот ужирных, апоплексических соседей крестьян, ибо безумалко болтал и выходил на каждой станции.